Раздел 5. Армения в новый период. Глава 13. Присоединение Восточной Армении к России. Армения в начале XIX века. В начале XIX столетия Армения продолжала оставаться под игом Ирана и Турции. Восточная Армения под иранским господством была разделена на Ереванское, Нахичеванское, Макинское, Ганзакское и Карабахское ханство. Крупнейшим из них было Ереванское ханство, правитель которого назывался Сардаром. Западная Армения, находившаяся под турецким господством, охватывала Эйалеты Карс, Ахалцих, Эрзрум, Ван, Себастья, Диарбекир. Кроме официальных административных единиц, фактической властью пользовались курдские полунезависимые формирования, деребейство Баязета, Даруинка, Муша и других регионов. Эрзрумский паша Сараскяр был также военачальником всех войск восточных эолетов империи. Армянское население подвергалось политическому, социально-экономическому и религиозному гнету. После дипломатической подготовки в начале XIX века Россия активизировала свою восточную политику и перешла к решительным практическим шагам по завоеванию закавказского края. В 1801 году, после смерти грузинского царя Георгия XII, картли царство было упразднено и присоединено к России. Вместе с Грузией в состав Российской империи перешли и некоторые северные районы Восточной Армении – Лори, Памбак, Шамшадин, Казах. Создалась реальная возможность для освобождения восточных армян от персидского ига. Российская политика в Закавказе приобретает более активный характер после назначения главнокомандующим русскими войсками на Кавказе Крафа Цицианова. По его мнению, для обеспечения безопасности Грузии с юга необходимо было расширить российские владения, в первую очередь за счет соседнего Ахалцикского пошалыка. Местные паши превратили эту область в плацдарм для непрерывных опустошительных нашествий на Грузию, активно вовлекая в эту политику северокавказские племена наемных лезгин. Однако российский двор в этот период предпочел сталкиваться с менее сильным противником – Ираном и взяться за присоединение остальной части Восточной Армении и всего Восточного Закавказья. Русско-Иранская война 1804-1813 годов и Армяне. Поводом для русско-иранской войны послужила борьба вокруг Эчмядинского католиковского престола между архиепископами Давидом и Даниилом. Россия и Иран, преследуя свои интересы, поддерживали то одного, то другого претендента. В начале 1804 года, получив отказ от персидского шаха признать духовную власть своего кандидата Даниэля на ичмиадинский трон, Цицианов продвинул русские войска на Ганзакское ханство, Янджинское. Русские сломили сопротивление Джавадхана и 3 января овладели Ганзаком. Местное армянское население радостно встретило русские войска. В мае под Караклисом и Амамлу ценой собственной жизни отряд майора Монтризора сумел отразить натиск персидских войск. Начался первый поход русских на Ереванскую крепость. Через Лори-Памбак русские части вторглись в Ширяк и 12 июня заняли Гюмри. Спустя неделю под Эчмиадзином разбили войска наследника персидского престола Аббас Мирзы. Однако осада сильно укрепленной Ереванской крепости, начавшаяся в июле, затянулась, и 2 сентября Цицианов безрезультатно вынужден был возвратиться в Грузию. Иранские власти после ухода русского корпуса начали жестокую расправу над армянским населением. Жители Ширака не раз обращались к русским пограничникам Памбака с просьбой их принять под русское покровительство. 23 марта 1805 года генерал Несвитаев занял Артик, один из центров Ширака, а в октябре персидский правитель Будак вынужденно принял русское покровительство. Большим успехом русской дипломатии стало присоединение к России другого района Восточной Армении – Карабаха. Под давлением карабахских армян в течение XVIII века, не раз стремившихся перейти в русское подданство, персидский правитель Ибрагим Хан 14 мая 1805 года подписал Кюракчайский договор с генералом Цициановым о передаче Карабаха России. Таким образом, в 1805 году в русское подданство перешли Ширак и Карабах. Вместе с последним под контролем русских войск оказались Зангизур, Капан и Мегри. Конфликт России с Турцией в 1806-1812 годах. Успехи Российской империи в Закавказье обеспокоили европейские державы, в частности Францию. При подстрекательстве Наполеона Бонапарта в декабре 1806 года Турция начала войну против России. Русским пришлось воевать в Закавказье на два фронта. Новый главнокомандующий генерал Гудович в начале апреля 1807 года Вторгается в Ахалцихский пошалык и 6 мая осаждает одну из сильно укрепленных крепостей Ахаркалак. 9 мая русским воинам удается взобраться на крепостные стены. Турки взрывают пороховые склады на башнях, большие потери несут воины, взобравшиеся на стены. Гудович вынужденно отступает в цалку. Эрзрумский Сараскиар Юсуф Паша в конце мая с десятитысячным корпусом делает неудачную попытку овладеть Кюмри. Он призывает на помощь Ереванского хана и Аббас Мирзу, с целью недопущения объединения вражеских сил Гудович семитысячным войском 18 июня атакует турецкие силы на берегу Ахуряна. У деревни малый Караклис. Ныне Азатан. В результате ожесточенных боев турецкие войска, оставив на поле боя более тысячи убитых, отступают к Карсу. Персидские войска, пришедшие на помощь туркам, не решаясь вступить в бой, также отступают. Победа Гудовича у реки Ахурян заставляет турок в августе 1807 года заключить временное перемирие с русскими и отказаться от союза с Ираном. Присоединение Северной Армении к России В сентябре 1808 года русские войска вновь вступают в пределы Ереванского ханства. 30 сентября персидские силы оставляют Эчмиадзин. Русские во второй раз осаждают Ереван. Гудович, надеясь овладеть крепостью мирным путем, начинает долгие и бессмысленные переговоры с начальником Ереванской крепости Гасанханом. Получив отказ о сдаче крепости, он только 17 ноября начинает штурм. Гарнизон оказывает сильное сопротивление до конца ноября. Гудович, опасаясь закрытия перевалов, и за снегопадов дает команду о прекращении осады. Второй Ереванский поход русских войск также заканчивается безрезультатно. Весной 1809 года английская дипломатия добилась возобновления военных действий Турции с Россией. Иран вновь сделал попытку создать турецко-персидскую коалицию против России. Не случайно, что в сентябре 1810 года войска Ереванского хана, вооруженные английским оружием, вторглись в Джавах. Но воинам генерала Паулучи у крепости Ахаркалак удалось одержать победу над персами и вынудить их отступить. В том же году русские войска одерживают победу над турками, овладев крепостью Поти. Если генерал Тармасов в ноябре не смог взять самую сильную крепость турок у границ Грузии-Ахалцых, то полковник Котляревский в декабре следующего года, пройдя через Триолетские горы, внезапным и смелым штурмом покорил крепость Ахаркалак. Военные успехи сопутствовали русским и на Балканском фронте. Атаманское правительство соглашается на мирный договор. При содействии дипломата Манук Бея, армянина по национальности, 16 мая 1812 года в Бухаресте подписывается мирный договор, согласно которому заканчивается русско-турецкая война 1806 года. 1812 годов. К России отходят Бессарабия, Менгрелия и Гурия, а Хар Калак и Поти возвращаются Турции. После разгрома Наполеоновских войск Россия одерживает новые победы над Ираном в течение 1813 года. Шах Фатх-Али просит мира. 12 октября 1813 года мирным договором, подписанным Карабахской деревне Гюлистан, завершается русско-персидская война. Иран признает присоединение к России ряда областей Восточной Армении Лори, Памбака, Казаха с Иджеваном, Шамшадина, Ширака, Карабаха, Зангизура, а также Восточного Закавказья. Армянский народ всячески способствовал победам русских войск. В боях за Ганзак и Ереван отличились добровольческий отряд Григора Манучаряна, в Карабахе – ополченцы Джумшуда Шахназаряна. Многие армяне удостоились орденов и медалей.